Глава тридцатая. Проснулась я, когда за окнами ещё было темно. Похоже, я проспала совсем немного, а организм успел восстановиться. По крайней мере, чувствовала я себя легко и умиротворённо. Какое-то время лежала под одеялом, нежеси, вспоминая случившееся между мной и Нараном. Моего мужчины рядом не было. Записка от него сообщала, что наши лиары по-прежнему сбоят. Он отправился искать рабочие, чтобы связаться с Маркусом. Рядом с почти потухшим камином находилась тарелка с едой, пара бутербродов под защитной оболочкой и кружка с чаем. Наран добрался до небольшого запаса продуктов, которые оставили родители. У них в Тирадасе жили хорошие друзья, изредка они выбирались к ним в гости, но неизменно останавливались в своём старом доме. Я потянулась и приступила к завтраку с предвкушением, ожидая прихода Нарана. Прошёл почти час, когда дрова в камине прогорели до углей и пришлось вылезать из-под одеяла, натягивать одежду и выбираться наружу, чтобы принести охапку. Обрадованная, что я могу заняться хоть чем-то полезным в ожидании своего мужчины, я даже не обратила внимания на пронизывающий холодный ветер и снова начавшийся дождь. Погода в Тирадасе всегда была холоднее, чем в том же Хантуме. Я наклонилась за дровами, спрятанными под навесом, защищающим от природных катаклизмов и вдруг почувствовала на эмоциональном уровне чьё-то присутствие рядом. Нежданный посетитель был настроен весьма враждебно, но не успела я и оглянуться, как на шею легли чужие пальцы. Надавили на какие-то точки, и я потеряла сознание. Приходила в себя я медленно, с трудом выныривая из тьмы. Кружилась голова, во рту ощущалась сухость от кляпа. Руки и ноги связаны, и, кажется, верёвки оплетают стол. Я открыла глаза, щурясь от неяркого света, и обнаружила, что нахожусь в знакомом для меня месте. Помещение, где с 16 лет едва проснулся Дар, тренировалась самостоятельно. Рядом никого не было, но страх всё равно прошиб до костей. Снова вспомнилось всё то, что я испытывала, когда 9 лет назад неизвестные похитили меня и мою семью. Меня накрыла паника, я начала дёргаться, пытаясь освободиться, чуть не уронила стол и с невероятными усилиями отсекла от себя эмоции. Кто бы меня сюда ни принёс, какой бы целью это ни сделал, нельзя терять контроль над разумом, иначе шанс выбраться равен нулю. Я закрыла глаза, делая несколько равномерных вдохов и выдохов, и снова чуть не запаниковала, когда подумала, что вернётся на раны и не найдёт меня. Неважно, что он подумает. Главное, чтобы не попался тому маньяку, что напал на меня. Его жизнь слишком цена для Ариаты а он постоянно рискует собой. Но Нарана пока здесь не была, и я не знала, сколько прошло времени с того момента, как очутилась в тренировочном зале. Окон в этом помещении не имелось, работали лишь система вентиляции и небольшая подсветка. Сбоку виднелась панель с голограммами, которая запускала реальности. «Что делать? Надо выбираться отсюда, но как?» Я снова подергала верёвки, но они не поддавались. Оставался один единственный выход — применить свою способность сосредоточить энергию на кончиках пальцев и попробовать опалить бечевку. И как мне это сразу же не пришло в голову? Через некоторое время удалось осуществить задуманное. Голова до сих пор гудела, перед глазами мельтешили точки. Видимо, сказывалась поза, в которой я находилась определённое время. Спалив энергетическим сгустком верёвки на руках, я сняла кляп и принялась освобождать ноги. Поднялась, пошатываясь. «Дверь наверняка закрыта. Если я попробую открыть и выбраться, кто знает, что ожидает за ней? И справлюсь ли я с тем, кто меня похитил?» Вдохнув, осторожно добралась до выхода, потянула на себя дверь, чувствуя, как бешено колотится сердце. Она предсказуемо оказалась закрыта. Оплавить энергии не получится, не поможет. Очень уж она мощная, бронированная с кодовым замком, который наверняка уже изменён. Я вскинула голову, посмотрела под потолок. Остаётся только вентиляционное отверстие. Если до него добраться и оплавить решётку, то я вполне смогу пролезть через него и покинуть это место. Подключила панель с реальностью, покопалась в настройках, пытаясь найти и создать лестницу. Нервничала сильно, постоянно оглядываясь, понимая, что враг в любой момент может вернуться. Но в помещении было тихо и спокойно. Я наконец-таки создала лестницу, мгновенно переместилась, проскочила три ступени, как кто-то рывком стащил меня вниз и не швырнул на пол. Среагировала быстро, подскочила, оглядываясь и не видя никого вокруг. Тело прошиб озноб ужаса. Я обернулась, получила резкий удар, и меня снова отшвырнули в сторону. Мысль, что рядом находится невидимка, ударила в сознание, и я запаниковала. Заметалась по залу, но противник оказался сильнее. Раз за разом настигал меня, наносил удары и выматывал. Мой страх был такой сильный, что я не сразу с ним справилась. Сложно сосредоточиться, когда за тобой гонятся. Но в какой-то момент, когда я снова упала, ударившись о стену, замерла, оглушённая и... уловила яростную эмоциональную волну. Хороший же я эмпат, что тут скажешь. Успела забыть об этом, столкнувшись с опасностью. Теперь врага я чувствовала на другом уровне и уже знала, откуда ждать удар, стала уворачиваться. Сконцентрировалась, запуская сгусток плазмы туда, где находился враг. Мгновенно переместилась, ударила снова, но не учла тот момент, что нападавший тоже был с третьим уровнем способностей. Схватил меня, возле виска щелкнул затвор бластера. Тут же начали проступать контуры неизвестного нападавшего, а после он стал вполне видимым и осязаемым. Судя по эмоциональной волне, шедшей от мужчины, похититель был крайне зол, практически взбешён, словно не предусмотрел тот факт, что я могу сопротивляться. Дверь внезапно буквально снесло, в помещении оказался собранный и решительный Наран. Сразу же увидел меня, шумно выдохнул и замер на месте, смотря на врага. «Отпусти её, Себастьян», — сказал спокойно, но в голосе послышались рычащие нотки. «Так вот, кто меня похитил» и вот кто оказался предателем из окружения Нарана. Нар, он... Резкий удар, я упала, но тут же была вздёрнута, и бластер снова прижался к моему виску, играет как кошка с мышкой. Хоть слово и я за себя не ручаюсь, прошипел Себастьян. И от него пошла очередная яростная эмоциональная волна. Я едва успела справиться, чтобы её откинуть. На это ушли почти все мои силы. «Чего ты хочешь? Зачем всё это?» — не выдержал Наран, не сводя с меня тревожных глаз. «Хочу, чтобы такие, как она, перестали существовать», — рявкнул он. «Проклятые мутанты, которые имеют всё, но не делают ничего, чтобы это заслужить. Просто такими родились». «Возражать и доказывать, что это не так бесполезно. Этот мужчина, второй советник Нарана, явно сумасшедший». «Чего ты хочешь от меня, Себастьян?» Голос Нарана был ледяным. И, судя по эмоциям, по большей части его волновала лишь я, отчего сердце готово прямо сейчас выскочить из груди. Он не должен так рисковать. Не должен. Но его решимость во что бы то ни стало спасти меня оказалась сильнее всего на свете. «Ты поможешь мне убрать всех одарённых риатов. Ты стоишь у власти, вполне способен на это. Зачем же ты нападал на меня?» «Знал изначально, что ты их защищаешь, думал убрать тебя». Хотнул Себастьяна и от этого смешка тела прошиб озноб. «Ведь ты стоял между ними и мной, только ты. Помогал этим выродкам, прятал их, выбивал для них условия, строил тренировочные центры и искал наставников». Я выторщилась на Нарана. Знала, что он был на стороне одарённых, но вот о таком его участии не подозревала. Сколько же он шёл по краю, рискуя и выдерживая натиск чужих мнений и решений и какой внутренней силой должен обладать, чтобы выстоять и не сдаться, не отступиться от своего пути. Любовь к этому мужчине заполнила меня, вернула уверенность и способность здравомыслить. Я спасу его во что бы то ни стало. Теперь же ты сам уничтожишь каждого Ариата и начнёшь с тех, кто находится в звёздном ветре. Достаточно убрать их женщины, и они все сгорят, не выдержав боли. Их сожжёт собственный дар. Он действительно безумен, сильнее, чем я думала. А твоя девчонка — снова смешок. Пока останется у меня в заложницах, не согласишься, она умрёт. «Тогда и я пойду следом», — тихо сказал Наран. «И ты не добьёшься своей цели». Я вздрогнула, похититель замер. лжешь Или желаешь, чтобы я проверил? Ты всегда вёл свою игру, умело плюл интриги, Наран. Этого у тебя не отнимешь». Всех моих приспешников переловил. Даже Тарана поймал на другой планете, где у него было убежище. Зло выплюнул он. Я выдохнула, значит, Рик справился. Впрочем, моё время дорого, хватит разговоров. На твоём новом Лиаре условия договора. Читай и подписывай. И всё же, начал Наран. «Хватит!» — Рявкнул Себастьян. «Либо ты подчиняешься, либо умрёт сначала она?» Он ткнул в меня бластером сильнее. А следом, раз так к ней привязан, уйдёшь и ты. Нет, убивать тебя я не стану, понаблюдая, как приговор вынесет общественность, узнав о способностях третьего уровня, которые ты скрыл. А после, посмотрев, как потерял над ними контроль. Я прикусила губу. После такого на рану никто не поверит, что его предал Себастьян. Не спасут показания даже всех вместе взятых одаренных ариатов. Ведь Наран — лидер планеты, которому все доверяют. И что самое ужасное, Себастьян вполне может устроить так, что власть перейдёт к нему в руки. Именно этого он и добивается. Я поймала эмоции Нарана, которого переполняла тихая ярость. Он не собирался сдаваться или прятаться, он собирался биться. От Себастьяна шла волна бешенства и злости. Я поймала её, усилила и снесла его щиты». Это на несколько мгновений отвлекло злодея, и я успела вырваться и переместиться к Нарану, а дальше. «Он умеет становиться невидимым», — крикнула, уходя от выстрела бластера. «К выходу, Эльза!» — крикнул он. «Быстрее!» «И бросить тебя одного?» — возмутилась я. «Не дождёшься!» Наран зло рыкнул и накрыл воздушной волной проход, чтобы не позволить Себастьяну выбраться. Следующий щит на вентиляционное отверстие. Раздался грохот, удары бластера, от которых я уворачивалась, рикошетели от стен. Наран бросился к Себастьяну, и тот исчез, превратившись в невидимку. «Он слева!» — крикнула я, настраиваясь на эмоциональную волну врага и снося с густком плазмы очередной заряд бластера. Он ударил в потолок, посыпался камень, поднялась пыль. Наран подхватил вихревым потоком камни, закружил их. «Камни за спину Эльза! Живо!» — велел он, и я послушалась, мгновенно перемещаясь. «Справа, в десяти шагах», — сообщила я. Больше ничем другим я ему помочь не могла. Наран ударил, но Себастьян ушёл. Ловкий гад. Лишь эхом от стен ударил его зловещий смех. Мы кружили по залу, раз за разом Наран поднимал камни и бил в указанные мной места. Я выпускала следом энергетические сгустки, но мы лишь задевали злодея не больше. В помещении стояла пыль, сыпались камни, начали дрожать стены и потолок, когда я поняла, что враг начал уставать, а значит. Ну точно, любая способность требует затрат. И его дар делаться невидимым тоже. Сначала проступили контуры, и их увидел Наран. Ударил прицельно. Затем мой мужчина мгновенно собрал камни, поднял их, и я швырнула вместе с этим зарядом сгусток плазмы. Ураган понёсся прямо на Себастьяна, который моментально переместился оказываясь на другой стороне зала, но порыв ветра всё же снёс его. Закружил по воздуху и отшвырнул в стену, осыпая камнями и энергетическим огнём. Раздался крик, а потом он выбрался из-под камней, окровавленный, с жуткими чёрными глазами. Метнулся к нам, но Наран был настороже. Ударил волной ветра, отсекая его, снова поднял ураган камней. Летевший заряд бластера я увидела первый, не думая, сшибла с Нарана. Мы упали, и я оказалась сверху. Раздался душераздирающий вопль, напоминающий вой, грохот. Наран выставил руки, оставя щит, и нас накрыл взрыв. Я пискнула, прижалась к плечу мужчины, буквально вжалась в него, чувствуя неимоверный страх. И не за себя, за него. Когда грохот стих, я открыла глаза, меня окружала темнота. Я прислушалась и ощутила эмоциональную волну, шедшую только от моего мужчины и выдохнула от облегчения. Враг повержен, мёртв, больше он нам не угрожает. «Постарайся не шевелиться, любовь моя. Я держу щиты над нами, всё разрушенное здание». Тихо сказал Наран. «Ты, ты живой благодаря тебе. Я люблю тебя, слышишь? Безумно сильно люблю, Наран. И я тебя люблю, Эльза». Вот выберемся отсюда и покажу, насколько не могу без тебя жить. Правда? Я совершенно по-глупому всхлипнула, но не пошевелилась. «Разве я когда-нибудь тебе лгал?» — поинтересовался он. Темное бездна, как же хочется сейчас тебя поцеловать». «Нельзя, потеряешь концентрацию», — выдохнула я, сгорая от того же желания, что и он. Откат только усиливал мои чувства, обострял. «А ещё очень хочу высказать тебе всё, что думаю, когда ты так рисковала собой», — добавил он. «И это говорит мне мужчина, столько лет идущий по краю пропасти и в любой момент рискующий сорваться», — возмутилась я. Он не ответил. «Теперь я этого даже не боюсь», — сказал Наран, «потому что рядом есть женщина, которая схватит за руку и, если потребуется, вытащит». Безрассудные настолько, что слов нет, — еще ещё очень упрямая, дерзкая. Я вспыхнула, захотела возмутиться, но Наран выдохнул и тихо предложил. «Эльза, выходи за меня замуж». «Что?» Поразилась я, не веря своим ушам. «Знаю, у меня та ещё работа. Всё же я один из правителей Ариата, и не перестану им быть. Я вечно рискую с собой, иначе просто не могу. Я защищаю то, что мне дорого, и тех, кто так много для меня значит. И да». Мой дар, если его не контролировать, опасен для окружающих настолько, что большинство посчитают меня чудовищем, когда о нём узнают. И всё это для тебя, пожалуй, слишком. Выдохнул он. Но я обещаю, если ты согласишься, то буду безумно сильно любить тебя, как никто во Вселенной. Я не всегда бываю мягок и нежен с тобой просто пока. Не умею, но я научусь. Честное слово, любовь моя потому что лишь рядом с тобой я становлюсь лучше, светлее и счастливее. Наран, не могу без тебя. Сам не понял, как это случилось. Но одна мысль, что мы не будем вместе, сводит с ума. Хочется сжать тебя в своих объятиях и не отпускать. Никуда и никогда. Но я уже предупреждал, что собственник. Я прошу, скажи мне «да, Эльза». «Да», — выдохнула я. «Точно». «Да», — повторила я. «Я стану твоей женой. Я люблю тебя так, что без тебя весь мир не нужен. Все мысли о тебе. И вся я — твоя на ран. До последнего вздоха». Я почувствовала, как бешено колотится сердце под моей рукой, лежащей на его груди. «Сейчас я хочу тебя не только поцеловать», — хрипло заметил он, — «а гораздо больше». Я почувствовала, как щекам приливает жара, по телу вспыхивают огненные искры. Как думаешь, мы скоро отсюда выберемся? не выдержала я. Расширить щит я увы не смогу, но перед твоим похищением этим безумцем я связался с Маркусом. Он знает, где мы, обещал прийти на помощь. Нам остаётся только ждать и держаться. Ты невероятен, заметила я, с трудом удерживаясь, чтобы не приподняться и не забыться, отыскав его губы. Невозможность нормально прикоснуться к моему мужчине оказалась страшной пыткой. «Эльза, знаешь, что я подумал?» Начал Наран, но договорить не успел, потому что над нами раздались голоса. «Мы здесь!» — крикнула я, осознав, что нам пришли на помощь. «Щит не пропустит звук. Я оставил максимальный, оставляющий нам лишь доступ к воздуху. С одной менее уязвимой стороны», — сказал Наран. От чита полетели камни, пространство прорезал световой луч. Над нами Диар и Маркус. Не шевелись, они разбирают завал. «Откуда ты знаешь?» — спросила я. Маркус только что пробил мой ментальный щит. Связался со мной мысленно. Надо же. Не знал, что он так умеет. Главное, они нас нашли. «Алекс будем должны». Она показала точное место, иначе бы. Отлетели камни, нас озарил свет. Наран осторожно снял щиты, раздались голоса Диары и Маркуса, немного встревоженный Алекс, и я вдруг почувствовала страшную усталость. Видимо, откат всё же взял своё. Навалилась такая слабость, что я не смогла подняться самостоятельно. Мне помогал Диар. Маркус протянул руку Нарану, который взобрался на каменный завал. Тут же переместился ко мне, подхватил на руки, прижимая к себе. Я невольно скользнула взглядом по разрушенному залу, от которого остались только камни и куски металла. И, судя по всему, рухнуло всё заброшенное здание. «Да, тренироваться ещё придётся много», — неожиданно хмыкнул Маркус. Наран чуть приподнял брови и посмотрел на него. В глазах менталиста сверкали искры смеха. «Никакого таланта к разрушению зданий», — заявил Маркус. Диар фыркнул и закатил глаза. Алекс покосилась на мужчин. Наран вдруг улыбнулся и расхохотался, а следом за ним рассмеялись и мы все. «Эльзе нужен отдых», — сказала Алекс, явно переживая. Она чувствовала моё состояние. Сейчас меня ненормально тянуло в сон. «Добраться сами до своего дома сможете?» — по-деловому спросил Маркус. «Думаю, да. Неподалёку, если что, есть два флайера, на которых мы прилетели. Можете один позаимствовать?» «Спасибо, мы воспользуемся», — кивнул Наран. «Тогда идите, мы здесь дальше сами разберёмся», — отмахнулся Маркус. «Кадур, кстати, звонил, когда мы летели сюда», — сообщил Диара, едва Наран сделал шаг. «Он в курсе случившегося? Хотя да, второй главарь, этот, его же советник», — вздохнул мой мужчина. «Он переживал, всплыли сведения, что на тебя готовят покушение». Рик вытряс из Тарана информацию. Кадур не смог с тобой связаться, Маркус тоже не вышел на связь. Поэтому отдуваться пришлось мне. Что ты ему сказал? Спокойно поинтересовался Наран. Правду, частично. Что на тебя напали, но ты чудом уцелел. И что смог связаться с нами, мы летим на помощь. То есть про способности Нарана не сказал ни слова. Остальные объяснения и подробности, какие сочтёшь нужным за тобой. «Спасибо», — сказал Наран. «Вам всем и за всё». «Мы своих убеждения бросаем», — серьёзно заметил Маркус. Когда-то эти слова он сказал и мне. «Так, потом будете вести разговоры. Этим двоим явно нужен отдых», — заявила Алекс. «И, пожалуй, пока вы разгребаете завалы, я помогу им добраться до дома». «То есть всё настолько плохо, что Наран не справится с управлением флайера?» «Подстрахую». — уверенно заявила Алекс. «Хорошо», — согласился Диар, «но потом возвращайся». Землянка кивнула и принялась пробираться к транспортникам. Я потёрла щекой плечо на рано и закрыла глаза.